31 декабря. Что такое звуковой удар? 31 декабря 1968 года состоялся первый полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. С 1978 года его пассажирские рейсы прекращены. Фронт звуковых волн, испускаемых сверхзвуковым самолетом, имеет вид конуса с вершиной, как бы привязанный к самолету. Такой же конус образуется на воде при движении катера. На поверхности фронта скачком изменяется воздушное давление. Когда волновой фронт достигает уха человека, резкий скачок давления воспринимается на слух как хлопок или взрыв. Это и есть звуковой удар. После этого слышен ровный гул моторов самолета. Однажды звуковой удар самолета, пролетавшего над западно-германским городом фридрис напугал одну из пациенток в больнице, страдавшую долгое время потерей слуха и речи. Благодаря этому грому среди ясного неба она вдруг начала слышать и говорить. Указ Петра I от 15 декабря 1699 По Велико в России считают Новый год по-разному. Всего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. А в знак того доброго начинания поздравлять друг друга с Новым годом, желать в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять катанием на санях с гор, а взрослым пьянство и мордобитие не учинять, на то других дней хватает.